Глава 503. Общество тайного учения. Кто преследует тебя? вопрос дзуи казался простым, однако еще недавно ничего не утаивавшая Наташа вдруг оцепенела. Она видела, что до монеты рукой подать. На лице читались нерешительности борьба. В данный момент у Наташи возникло горячее желание схватить монету и убежать. Но сведо не представлявший никакой угрозы Цзуи наводил на нее неописуемый страх и не давал ей совершить опрометчивый поступок. Она очень доверяла своей интуиции, именно благодаря своему феноменальному чутью ей удалось дожить до сегодняшнего дня. К сожалению, чутье не было всемогущим, иначе она бы не оставила монету у Цуи. Чем больше она сейчас размышляла, тем лучше понимала, что поступило тогда необдуманно. Теперь уже поздно было раскаиваться, но монету обязательно надо вернуть. Наташа, стиснув зубы, спросила, «Вы знаете общество тайного учения?» «Общество тайного учения?» Цуи вскинул брови. Что это? Он и впрямь не слышал об этом названии. Наташа сделала глубокий вдох и выдох. Это название явно сильно напрягало ее. Так называемое «Общество тайного учения» являлось тайной организацией высокопоставленных лиц мира. Его члены происходили из влиятельных и знатных социальных слоев разных стран, притом в основном это были обычные люди, а не экстраординары. Тайное учение существовало не так давно и было немногочисленным, но владело необычайной огромной мощью потому что немало членов тайного учения имели власть над целой страной и могли командовать многотысячными войсками. Тайное учение было даже более загадочным, чем Общество Таро и Совет Истины, последние хоть и являлись экстрадинарными организациями, но в некоторых аспектах уступали тайному учению. Наташа не так много знала о тайном учении, организация, в которой она состояла, была нанята на одно здание, после чего поручила Наташе отвечать за доставку этой происходящей из дикого мира и хранившей в себе ценный секрет монеты в папский двор, чтобы передать ее папе Филирцу. Как только задание было получено, на то, что постоянно преследовали непонятные лица, она вынуждена была пойти противоположным путем, который составлял более 10 тысяч километров. Из Ганалулу примчалась в Японию, затем перебралась в Китай, после чего на китайско-европейском рейсе направилась в Европу. По дороге она укрылась от российских военных и в конечном счёте в Каунасе встретилась со своей напарницей. Наташа подозревала, что, скорее всего, ее преследовало как раз общество тайного учения, в противном случае, учитывая ее способности и методы, ее местоположение не раскрывалось бы так часто. Позавчера она оставила монету от Зои, потому что находилась в безвыходной ситуации. «Я правда чувствую себя виноватой». Наташа, опустив голову, извинилась перед Зои. «Я готова заплатить любую цену в качестве компенсации за доставленные вам хлопоты. Пожалуйста, простите». Она вела себя крайне скромно, всем своим видом показывая, что разрешает Зуи сделать с ней всё, что он пожелает. В таком случае... От Зуи холодно произнес: «Уходите». «А?» Наташа изумленно подняла голову, не веря собственным ушам. Осознавая могущество Зуи, она уже морально приготовилась заплатить любую цену, даже готова была заплатить своим телом. Самым страшным в ее профессии была недооценка человека. Если нарваться на человека, которого не следует сдевать и при этом суметь выжить... Это огромная удача. Нет ничего важнее, чем выжить. В итоге Наташа никак не думала, что Зуи задаст несколько вопросов и отпустит ее. Хоть она и раскрыла кое-какие секреты о тайном учении, в действительности, эти секреты не имели никакой ценности. Как-никак она поверхностно знала об этой организации. Наташа боялась, что рассказанная информация не удовлетворит Зуи. Последний рассмеялся. Что, хочешь остаться? Наташа машинально покачала головой и в целом пришла в себя. Указав на монету, лежавшую на столике, она робко спросила. «Значит, значит, мне можно это забрать?» Цзуи махнул рукой, не желая с ней больше попусту болтать. В этой европейской поездке у него были свои цели и задания, он не планировал усложнять себе жизнь и вмешиваться в чужие дела. Извинения Наташи были достаточно искренними, но вдобавок она не являлась порочным человеком, поэтому не было причины ее удерживать. Когда Наташа молниеносно схватила монету, ее сердце дико забилось. Она невольно спросила. Сэр, вы разве не хотите узнать секрет вечной жизни? Зои посмотрел на нее как на идиотку. Ты что, умственно отстала? Охранявшая выход напарница прикрыла свое лицо. Поняв, какой же глупый вопрос был задан, Наташа залилась краской, суетливо встала и совершила легкий поклон перед Зои, после чего быстро покинула с напарницы номер. Они уходили в такой спешке, словно сбегали из логового дракона. Цзуи задумчиво потер подбородок. Вообще-то он полностью запомнил изображение, показанное монетой, когда ее активировала добродетельная сила, так что можно сказать, что он уже владел всем нужным. Было неважно, что монета больше не у него. Цзуи не придавал никакого значения так называемому секрету вечной жизни нетленности. Его заинтересовало общество тайного учения. Потому что существование данной организации раскрывало немало вопросов, которые крутились в голове Зуи. Он имел высшие полномочия в экстрабюро и мог просматривать немало секретных архивов. Когда-то он случайно заметил в некоторых документах, что многие данные специально скрыты. Сейчас становилось понятно, что эти данные, вероятно, связаны с тайным учением, поэтому их заблокировали. Пусть даже уже началась эпоха экстрадинарности, все же настоящими руководителями мира по-прежнему являлись обычные люди. И если Наташа не врала, то тайное учение в самом деле необычайно сильно но пока что Цзуи не планировал исследовать секреты тайного учения и отложил это дело на потом. В течение следующих дней он, как обычный китайский турист, посетил несколько известных живописных мест Каунаса и сделал множество великолепных фотографий. Это вовсе не было умышленной маскировкой, всего лишь интерес к любимому занятию былых лет. Днем он гулял, а по вечерам сидел в местных барах и различными способами выведывал всевозможную информацию. Что немного поразило Цзуи, так это то, что местные хорошо отзывались о Петре Максимове. Хоть тот и был главой подпольных сил Каунаса, но под его руководством в городе общественный порядок поддерживался куда лучше, чем в Прибалтике. Десять лет назад из-за гражданской войны многие избежали в относительно спокойный Каунас, в результате чего все цены взлетели, общественный порядок был сильно нарушен. Но именно Петр Максимов взял под контроль ситуацию и вернул стабильность. Поговаривали, что за последние годы он уничтожил несколько сотен членов криминального мира. Поэтому Петр Максимов не вызывал никаких подозрений на должности депутата Городской думы. На самом деле стоит ему захотеть, и он легко станет председателем Городской думы. Но Петр Максимов вел очень непримечательную жизнь, обычно жил уединенно и не имел постоянного места пребывания. Схватить его непросто, поэтому отзыв терпеливо ждал дня проведения очередного собрания банды Максимова.